Глава 12. Четыре дня изнурительной скачки сказывались на всех, но в особенности на Клеархе. Несмотря на легендарную спартанскую выносливость, швы у него начали сочиться после парасанга тряски на коне, которого он недолюбливал, да к тому же едва с ним управлялся. На исходе каждого дня Кир заводил коней и конников в придорожные постоялые дворы, а сам принимался ждать Клеарха, который догонял остальных лишь среди ночи. При своей гордости и личной ответственности Кир не покидал обочной дороги до тех пор, пока Клеарх не добирался до него с мертвыми от усталости глазами. Ждать с каждым днем приходилось все дольше, а спартанец тем временем серел лицом и спина его кровоточила через повязки. Но и ни единой жалобы не срывалось с его уст даже по утрам, когда боль была самой несносной. Их маленький отряд не потревожили ни разбойники, ни городская стража Византия, К концу пути Кир мучился по каждому потерянному часу и хотел прямо с ходу стремиться к самому богатому ростовщику города. Поэтому его удивило, когда паррис внутри стен перехватил поводье его коня, заставляя хозяина остановиться. Под недоуменным взглядом царевича слуга поклонился так низко, что едва не сверзился на дорогу, при этом он испуганно затвердил: "Повелитель, ты весь в поту и в пыли, прости меня, но у тебя на лице написано отчаяние, которое видно всем". Между тем ты проделал весь этот путь. Вели меня ничтожного казнить, но опрометчивой поспешностью сейчас можно сгубить все на корню. Заклинаю тебя, хозяин мой, у твоего отца здесь был прекрасный дом. Тебе сейчас лучше омыться и надеть одежды более подобающие твоему положению царского сына. А если пока я омываюсь, из сарт прибудет гонец, верный слуга лишь сидел, не меняя сакбенной позы. Кир высвободил поводье, потирая на них пальцем узорчатую вышивку. Хвалю тебя, Парвист, ты, конечно же, прав, но и здесь поторопись. Не прошло и двух часов, как Царевич отмытый от дорожной пыли в атласном хитоне гибко спрыгнул с коня возле купеческого дома Шастра. Пока он приводил себя в надлежащий вид, Парвист по его приказу съездил и возвестил его появление, чтобы ворота перед сыном царя были открыты. Смена облика смотрелась, что и говорить, выигрышно. Во двор Кир заходил со спокойным достоинством, а на боку у него висел меч в усыпанных камнями ножнах, тысяч на пять дариков, не меньше. Такое проявление знатности и богатства было сейчас крайне важно. С Шастером Кир прежде не встречался, хотя за годы слышал его имя с десяток раз. Изо всех купцов и ростовщиков Византия шастер был, пожалуй, единственным способным перенести урон для своей мошни, когда престол откажется платить долг Кира. По слухам, этот человек был богат как крес, древний царь Лидии. Привидев спешащего навстречу хозяина дома, Кир с радушной улыбкой протянул руки, не давая шастру пасть ниц, а лишь коснулся коленом дворовой плитки. «Да будет тебе, добрый хозяин. Для тебя я просто гость и по срочному делу розового трона. Как удачно, что ты оказался в городе, мимо которого я как раз проезжал. Византий доподлинно жемчужина запада, и мне не хотелось переносить свое дело в Сарды. Произнося последнее, Кир пытливо вгляделся. Эту фразу они согласовали с Клеархом, чтобы увидеть, как она отзовется на толстосуме. Но тут лишь облобзал Царевичу руку, припав губами к костяшкам. Бородищую шастер вряд ли с три хотя бы раз. Она покрывала ему все лицо, помимо лба, глаз и бугорчатого сезаватого носа. При движениях она то и дело задевала амулеты и побрякушки с драгоценными камнями, которые в такт позвякивали. Я не имею слов, чтобы выразить мое почтение. Долгие-долгие годы я мечтал с тобой встретиться, и семейство мое будет несказанно радо, когда я сообщу ему о твоем приходе. Все будут вне себя от счастья. Кир ощутил укол вины, вспоминая слова Аронта. Трудно смотреть человеку в глаза и при этом его губить. И тем не менее Кир заставил себя улыбнуться шире. Правота на его стране, остав царем, он за все воздаст старицы. За это кир сейчас и держался, изгоняя из сердца тихий стон совести. Сожалею лишь о том, что не могу задержаться и познакомиться с твоей семьей, любезный Шастор. До меня дошла весть о большом восстании в Афракии. Мятежники должны быть сурово наказаны. Подо мной 12 тысяч наемного войска лучшего в Греции. Таким воинам нужно и должно платить. Разумеется, брат мой Артаксергс этот долг оплатит, а я в знак поручительства готов приложить свою печать. У тебя здесь найдётся 1090. Я привел с собой людей, которые понесут сундуки. Внутри неприятно похолодело, когда шастор в явном замешательстве начал колечками накручивать на пальцы бороду. Не успей киру хватить его за руку, он бы снова пал на пол Повелитель, прости меня недостойного, но такая сумма. У меня есть тысяч в личном подвале. Если б ты дал мне хотя бы два дня, я бы доставил тебе остальное в Сарды или бы даже припроводил в твое войско, пока оно идет на восток. Повелитель, мне нет прощения. Если б меня уведомили раньше, я бы уже все тебе подготовил. Кир как мог скрывал свою досаду. Ничего, ласково тронул он старика за плечо. Пусть хотя бы 30 вили принести сюда воск и стилос. Я оставлю помету в твоих учетных записях. Да, повелитель, слушаю и повинуюсь. Мне так неловко. Задерживаться я здесь не могу, с вежливым нетерпением напомнил Кир. Купец как на пожар заспешился два раз, совершенно не догадываясь, что только что уберёг себя от разорения. Под тысяч монет понадобилось две повозки, которые вышли из города с восходом луны, окруженные конными спартанцами. Еще четыре за ненадобности были брошены у дороги. Маленькому отряду невольно передавалось настроение его начальника, который кипел досадой на себя, то ли из-за вынужденной лжи и влезания в неподъемный долг, то ли из-за того, что взять получилось лишь третью часть нужной суммы. Наутро с восходом солнца на дороге показался всадник, едущий со стороны Сарт. Эта часть империи была мирной, однако при виде столь хорошо вооруженного отряда гонец насторожился. Он увидел его еще издали, объехал на изрядном расстоянии. В свою очередь, Клеарх со своими спартанцами с подозрения могли дело на нем кожаную сумку, что за вести могут в ней быть. Хочешь, мы его возьмем?» – спросил Клеарх царевича. «Незачем, пускай едет, бросил через плечо Кир чтобы аневиас уже не имеет значения. Мой путь определен. По прошествии дней возле Сарт начали собираться войска, как персидские, так и греческие. Равнины вокруг города изрезали канавы отхожих мест, тысячами прирастали походные палатки, шатры и костровища. Поля, где зеленел ячмень и пшеницы, были вытоптаны с полной потерей будущего урожая. К побережью причаливали массивные грибные суда с эллинскими гоплитами, А со стороны пустыни прибывали полки персидской пехоты, командиры, которые с благоговением и радостью приветствовали Кира. Впрочем, их восторг от вида первого полководца империи держался лишь до той поры, пока они не вливались в общий состав растущего войска. Внутренний круг своих приближенных Кир как мог сужал, но как предостерегал Клеарх, истинные цели такой силы скрывать было невозможно. Любой, у кого есть глаза, понимал, что нет на свете горных племен, на в которых требуется такая армия. На покорение целых народов требовались силы меньше, чем та, что скапливалась нынче вокруг Сарт. Ночами Кир спал всего по несколько часов, падая на свой походный топчан в полном изнеможении, но уже снова просыпаясь, когда к его плечу притрагивался парвиз. Вечерами он устраивал встречи с десятками персидских воинских начальников, пробуя их на преданность и на прочность. На таких сходах неизменно присутствовали Клеарх, Проксена и сафинет следившие за своими персидскими соратниками петливыми колючими глазами были вопросы, которых нельзя избежать, и отвечая на них раз из раза, Кир становился все более вспыльчивым. Нет, нападения на свободные греческие города не будет. Нет, враг не будет назван вплоть до той минуты, когда пора будет это сделать. Клярах излечил свои раны греческими снадобьями и гусиным жиром, а на на плече влажным хлебом, который вывел яд. Свои раны он предлагал показать кое-кому из персов, но те уклонялись, чувствуя себя неуютно от мрачноватой истовости этого странноватого греческого военачальника. Именно Клеарх отсиживал каждый такой вечер до последнего, когда все остальные уже откланивались, если находились такие, кто не расходился прежде хозяев. Кирзанов собирал узкий круг своих доверенных лиц в одной из комнат опустевшего дворца, слуги которого умаевшие спали в повалку. "С нами или нет?" задавал он один и тот же вопрос. Элинам, если Иль что к их мнениям относятся всерьез, то они этого не показывали, а перед ответом мрачно переглядывались между собой. Тот молчун за сегодня ни разу не поглядел тебе в глаза, высказал свое наблюдение Клеарх. Да и мне, когда я попробовал втянуть его в разговор. Он не из тех, кого ты назначал. Суждение твое верно, кивнул Кир. На службе он состоит уже давно, а в начальнике его произвел еще мой отец. Увы, он толков и боевит, и я в нем нуждаюсь. А ты что думаешь про Ксен? Мне он не понравился, а я своему чутью верю. Поэтому доверие к нему у меня не длиннее моего плевка. Ширококосный грек пошевелил плечами, словно жерновами мельницы. Не то, что тот живчик Балагур прошлым вечером, не помню, как его звать. Ты герой для многих своих людей великий, но не для всех. Так что этому сегодняшнему полимарху, как там его, Арас или Араз, я об доверять не стал. Лучше его отстранить или услать с каким-нибудь заданием. Не думая, что он будет тебе предан. Я не могу отсылать каждого, кто выглядит замкнутым или не выказывает должного почтения, натянуто сказал Кир. Чтобы победить, мне нужно знать, что я могу положиться на них и на их умение и опыт. Он раздраженно повел плечами, как обычно при подступающем гневе. Не победить мне и без доверия тех военачальников, что готовы идти на бой лишь потому, что я глаголю от имени царя. Скажите мне, Как я вообще смогу повести их в битву против моего брата? Возможно ли такое? Он оглядел людей, собранных его именем. Правда состояла в том, что Элена, получающим месячные жаловни, он доверял куда больше, чем своим персам, несущим службу по присяге. Элены жаждали победы, и это было самым существенным. Более того, они, похоже, испытывали личную неприязнь к Теоферну и всему, что он собою представлял. После того как по приказу этого перса был высечен один из их числа, неважно, как стойко вынесло унижение клеарх, в свой ратный труд они стали вносить какой-то несвойственный свойственный ремесленникам энтузиазм. Прочистил горло стимфолиец Сефинет. На этой зрелой стадии Кир примирился с мыслью, что Элинам его замысел придется все таки приоткрыть. Пускай он, скрипя сердце, вводил занас своих соплеменников, но хотя бы со своими наиболее доверенными наемниками можно было обойтись без недомолвок и утаиваний. Он поглядел на Софинета, вспоминая, как они вместе прогуливались в садах Сарт, обсуждая якобы страшную угрозу, которую являют собой писидица. Тот ни на секунду этому не поверил, что так или иначе указывало на здравость его рассудка. "Великий, я тут с некоторых пор размышляю над этой дилеммой, и думается мне, что ты все таки не имеешь права сидеть на троне вместо своего брата". "Осторожней, Софинет", буркнул Клярг, не поднимая глаз. Я имел в виду, что твои персидские полки не захотят пойти против истинного царя, и не пошли бы на это ни за кого иного на свете, кроме тебя. Ты же в конце концов наследник трона. Если мы вызовем царя Артаксеркса на битву, и он падет. Споткнется ли под ним конь, а он сломает себе шею. Прав ли я в суждении, что с момента его смерти царем становишься ты? Это так, ответил Кир. Софинат кивнул. Тогда, возможно, у тебя есть право бросить ему вызов. Вместо воинского похода, направленного на резню и уничтожение, ты тем самым свершишь личное возмездие над своим братом за зло, причиненное им тебе. А твое войско лишь заставит его принять этот вызов и убережет тебя, пока ты вершишь справедливость, в которой тебе раньше отказывалось. Насколько я знаю, твоя личная стража была вероломно убита, а ты посажен в каземат и приговорен к казни, ты претерпевший злую обиду сын царя. И если твои персы воспротивятся... Более того, посмеет грозить мятежом, я бы высказал им это. В комнате воцарилось молчание. Клярх сидел с остро сдвинутыми бровями. "Ну, суфинет, ну, старый лис", щуря тяжелый глаз, произнес наконец Проксен. "Вот так бы и надо сыграть. Личные струны великие, твоих командиров наверняка затронут, дело семейной чести и воздаяния. Может и в самом деле получиться. Кто-нибудь бесспорно воспротивится" продолжал с Но с этим можно будет справляться по мере проявления таких случаев. худших из тех жалобщиков и горлопанов надо будет просто приканчивать до того, как мы сойдемся с врагом на поле боя. Сифинит ослабился этой мысли и хмыкнул, получив от Кляра радушный шлепок по спине. "Хорошо", промолвил Кир. "Я намерен не ждать более тех немногих отрядов, что еще не подошли. Сбор войск уже и так занял столько недель. Гесафирн впереди все еще будет где-то в дороге. Чтобы достичь хотя бы скромного успеха, нам нужно выходить как можно скорее. Оглядевшись своих военачальников, он застиг за переглядывание. Что еще еще?» «По-прежнему остался вопрос выплат великий, сказал за всех клярах. Те 30 тысяч, что мы взяли в Византии, почти истекли. На них закуплены возы с провизией, которой войску в походе хватит на месяц полтора. Если довельству выдавать по две трети, но этого все равно недостаточно. Но удивление киrmхнул рукой, выказывая такую беспечную уверенность, которой эти люди не видели в нем без малого год. Я уже задумывался над этим, разослал письма моим самым давним и богатым сподвижникам, коих немного. К тому времени, как нам останется пробавляться одной мучной пылью и проточной водой, думаю, мы уже обретем все, что нам нужно. Не могу заверить, что в пути нас совсем уж минуют нужда и невзгоды. Но какой поход обходится без них? Полная уверенность у вас может быть только в одном: в том, что если я при вашем содействии стану царем, пусть и через поверженное тело моего брата, вы более не будете знать нужды ни в чем. Этого вам достаточно? В этом я клянусь своей честью и сомкнусь ладонью с каждым из вас, если вы того пожелаете. Элена один за другим, подходя, брали его руку и сжимали так, что белели костяшки. Глаза Кира смотрели ясно и жестко, без тени сомнения даже непонятно, к добру или к худу, учитывая неоднозначность замысла. Лето уже набирало силу, когда к выходу из Сарт изготовилась необозримая воинская колонна. Отряды элинов просто затерялись бы в море персидской пехоты, если б Клеарх не настоял, что его спартанцы должны идти впереди. Он объяснил, что общая скорость колонны возрастет, если темп будут задавать его люди, хотя прочие элины роптали, что он опять ставит себя выше остальных. Персидская часть войска в своем окончательном виде насчитывала чуть больше ста тысяч пехоты. Нехватка чувствовалась и в лучниках, и в пращниках, первых было всего несколько тысяч. Досадно немногочисленной была и конница, хотя знакомый кюрафинянин Ксенофонт содержал животных в надлежащем порядке. Молодой грек вполне освоился на своем поприще коневода и благожелательным взглядом проводил царевича, проскакавшего мимо на своем скакуне. В целом же собранное Киром войско никак не соответствовало той силе, которую он рассчитывал повести на брата против совокупной мощи персидской державы. Никак не покидала безутешная мысль, что вся затея губительна своей поспешностью. Собрать силу, способную пересилить могущество персидского царя, с самого начала казалось ему неосуществимым. Люди не были подготовлены так, как того хотелось, хотя Клеарх обещал в походе продолжить ратную выучку, а значит, день ото дня навыки воинов будут всё-таки крепнуть. Войско в 120 тысяч человек отправлялось на юго-восток в пустыню, вдалеке от царской дороги и любопытствующих глаз. И несмотря на все недочеты, Кир ощущал за своё войско отчаянную, болезненную гордость. Первые разведчики застрельщики и застрельщики из пилтастов ушли вперед за день от основных сил, и после этого каждые 6 часов вслед предыдущим бодры рысцой выходил новый десяток легко вооруженных воинов. Для главной колонны становилась своеобразной игрой попытаться выследить и обнаружить этих сорвиголов. Начальники знали, что это поднимает дух при долгих унылых переходах через безликие земли и не запрещали это азарство. Перспектива поймать группу лазутчиков укрепляла бдительность, а также была источником азартных споров и ставок среди полков и, конечно, самих разведчиков. На последнем смотре конечного места назначения Кир не указал, дав лишь знать, что бездельничать в пути никому не придется. Идти предстояло через местности более дикие, чем те, по которым перемещался Тесоферн. На самом же деле пунктом прибытия можно было считать то место, где перед ними встанет войско Артаксеркс. Мысль о непостижимости таких расстояний пугала, не в последнюю очередь потому, что все необходимое приходилось тащить с собой. Кир тихо свирепел от одного лишь числа увязавшихся за колонной праздных людей. На протяжении восьми месяцев сарды служили местом сбора войск. Здесь получали оплату золотом наёмники, а серебром персидские полки. В это время город пополнили тысячи вооруженных людей при деньгах. Торговля и ремесла процветали от кожевников, шорников и кузнецов до искусных оружейников. Что уж говорить о своднях и продажных женщинах и мужчинах всех мастей и возрастов, которые буквально наводнили улицы, выдавливая деньги из одиноких, уходящих на войну людей. Кое-кто из этой публики успел привязаться к отдельным грекам и персам. Другие просто решили продолжить свой доходный промысел. В итоге к войску примкнуло еще ещё тысяч негодных для сражений, но которых приходилось так или иначе кормить, одевать и охранять. Кир стиснул кулаки так, что на ладонях остались красноватые вмятины от ногтей. Будь ты проклят, Тесоферн, если б мне это шакалье падали. Он бы не подумал устраивать поход нынешним летом, когда зной буквально высасывает из людей жизненную силу. А что едва ли не хуже этот подлый враг отсек его от денег, удар нанесенный скорее из мелочной мстительности, чем из сомнения в его преданности брату. За все свои годы на поприще полководца Киру ни разу не приходилось думать о трудностях подготовки к походу без неисчерпаемого резервуара царской казны за спиной. Это было все равно что глядеть на море и вдруг увидеть, что оно исчезло, будто бы сам мир перевернулся вверх дном. Впервые в жизни ему приходилось рядиться с поставщиками и торговцами, злобно торгуясь за каждой серебряной монет. К своему удивлению он открыл, что ему это нравится. Выкручивая с крягом руки на предмет скидок, он испытывал неведомое прежде удовольствие, сродни победе над недругом без кровопролития. Мысль для царского сына весьма странная, глядя на изменящуюся колонну Кира ощущала ее принадлежность себе гораздо сильнее, чем в прежние времена, когда в избытке было и времени, и денег. И он ею гордился, даже блудницами, даже людьми, которые в конце концов предадут. Они сошлись по его зову, вне зависимости от движущих ими причин, благородных и не очень. Силой собранных им соплеменников и Элена сама по себе образовывала на голой земле море колонну, растянувшуюся настолько, что те, кто впереди, отстали от хвоста на целый дневной переход. От одной этой мысли в груди делалось свободно, и волны сладкой дрожи проходили по телу. По мере готовности сотники ревели приказы строиться, и колонна в виде неровной змеи начала обретать черты построения. Квадрат за квадратом, квадрат за квадратом. Кирсклеархам поскакали в голову колонны, где к двум вбитым в землю железным столбам были привязаны два белых быка. Спартанец вызвался дождаться двух последних отрядов гоплитов, прибывающих в скрита. От предложенной лошади он отказался, мол, раз уже попробовал, и хватит. Вместе с тем он поклялся обязательно привести этих людей в общий строй. Кир втянул воздух пахнущий древесным дымом и привкусом лимона и мяты. Прорицатели готовились пронаблюдать и истолковать то, как брызнет кровь жертвенных животных, а для тысячских и сотников это был верный знак, что вечером к их кострищам попадет по хорошему ломтю мяса, и на этих быков они поглядывали с жадноватым предвкушением. Кир вознес руку, и на несколько секунд повисла тишина, нарушаемая лишь ветром, который словно крыльями хлопал складками одежды взмахнув рукой, прорицатель Иванзилий мускулистые бычьи шеи ножи из обсидиана обильно хлынула кровь. Согласно ритуалу, войску надлежало пройти через натекшие лужи, оставляя за собой на протяжении парасангов багровые следы. Расстояние не имело значения. Войны здесь и находились ради крови. Такая сила ещё не собирается для мира. Пронзая утро, захрипели рога. Тут и там над колонной вскинулись и неистово затрепетали на ветру флаги и вымпелы. Болковые барабанщики начали мерно отстукивать, задавая походный темп. Кир вознес молитву небесам, и спрашивая удачи, которые принесет ему золотой венец. В трёх днях пути по зеленым долам Лидии течет река Миантар, а в дневном переходе от нее город Колоссы. Именно там предстоит дождаться отставших кретян, которых приведет Клеарх. Сидя наконец, царевич наблюдал, как помахивая в такт движение руками, молча двинулись в путь спартанцы. Первые дни пути несомненно выявят слабости, просчеты в ожиданиях, уйму забытых или непринятых во внимании мелочей. Но они же покажут, чего им стоит ожидать, а те, кто доберется к месту отдыха в колоссах, благополучно смогут сделать вывод, что к заданию готово. Кир понимал, что из десятка набранных лишь один вырастет в истинного воина, и то постепенно, шаг за шагом. Так что он улыбнулся, натягнув уздечки и лёгким ударом пяток поворачивая коня. Позади с десятком телохранителей, оставался лишь спартанский архонт. Было видно, как Клеар, приставив к бровям ладонь, смотрит вслед. Кир, давая понять, что видит, коротко кивнул и увидел, как то же самое сделал и спартанец. Путь вперед был открыт, куда бы он ни вел.